Держа пенал в руке, Леру вновь отправился в ту сторону, где песок был истоптан следами его и киска ног. Дойдя до места, где следы обрывались, Леру сделал еще два шага вперед. Обернувшись, он посмотрел на оставшихся возле квада и что-то крикнул. Киск развел руками, давая понять, что они ничего не слышат. Леру поднял вверх руку, в которой держал пенал. Затем, присев на корточки он аккуратно поставил пенал на песок. Указав пальцем на пенал, Леру сделал знак, призывающий всех быть внимательными. Сделав два шага в сторону, он посмотрел на пенал, улыбнулся чему-то своему и быстро зашагал к ваду. — Ну и что вы хотели этим показать? — спросил Бергсон, когда Леру оказался в зоне звукового контакта. — Смотрите на пенал, — ответил Леру, — и сами все поймете. Белый пластиковый прямоугольник был превосходно виден на фоне багровых песков, но стоило только Леру удалиться от него на расстояние, когда начали исчезать оставленные им следы на песке, как пенал тоже исчез. Он не был проглощен песками, просто его вдруг не стало. Какое-то время все молча в недоумении смотрели на то место, где исчез пенал. Одно дело, когда исчезают следы на песке, к такому вполне можно привыкнуть. След на песке не более реален, чем круги на воде. Подул ветер, и вот их уже нет. Во всяком случае, так происходит в мире, где действуют привычные всем физические законы. Но когда у тебя на глазах исчезают предметы вполне материальные, это уже начинает внушать опасения. Не говоря ни слова, кисть кинулся к тому месту, где исчез пеналл. Следом за ним побежал и Бергсон. Десантники, вскинув снятые из предохранителей трассеры, внимательно наблюдали за окрестностями, словно ожидали внезапного появления тех, кто были повинны в таинственном исчезновении пластиковой коробки. Алиру, весело улыбаясь, наблюдал за тем, в какое замешательство поверг людей его простенький, по сути своей, эксперимент. Добежав до места, где исчез пенал, Киск принялся раскидывать песок ногами, вскоре к нему присоединился и Бергсон. «Как вы думаете, они действительно верят в то, что пенал зарыт где-то в песке?» — спросил у десантников Леру. «Мне тоже хотелось бы в это верить», — ответил Рахимбаев. «Они просто боятся, что мир может внезапно перевернуться», — высказал свое мнение Литанбо. Ответ второго десантника определенно понравился Леру. Киск берксон оставили свое бессмысленное занятие только тогда, когда песок был взрыт в радиусе двух метров от того места, где исчез пенал. «Ну ладно», — сказал Бергсон, обращаясь к Леру, — «когда они вернулись. Будем считать, что вы выиграли. Где пенал?» «Представления не имею», — недоумевающе развел руками Леру. Киск оглянулся назад. Участок пустыни, который пару минут назад они с Бергсоном старательно вспахивали на сами ботинок, вновь выглядел нетронутым. «В таком случае, что вы хотели нам доказать?» — спросил он Улеру. «Не доказать, а показать», — поправил его философ. «Я хотел показать, насколько быстро система, в которую мы ненароком вторглись, устраняет все следы нашего пребывания. Почему же она не устранит и нас заодно?» «Не могу сказать точно, но предположительно наши тела каким-то образом нарушают работу системы, что мешает ей поглотить нас. Мы как бы находимся в коконе, радиус которого, как мы можем убедиться, составляет что-то около десяти метров, за пределами которого действуют совершенно иные физические законы, нежели те, к которым мы привыкли». «Почему ничего подобного не происходит вблизи станции?» — спросил Бергсон но ну, это совсем просто», — улыбнулся Леру. «На станции много людей, а, следовательно, и радиус защитного кокона вокруг нее значительно превосходит своими размерами тот, что окружает одного человека». «Кокон, накрывающий станцию, и тот, в котором сейчас находимся мы, не соприкасаются. И именно поэтому мы не можем связаться со станцией. По той же самой причине не работают и ваши приборы», — господин Бергсон. «Но они все время находились внутри моего кокона», — попытался возразить Бергсон. «Видимо, защита одного кокона не идеальна», — ответил Леру. «И даже в его поле точные приборы начинают давать сбой». «Отлично. С этим мы более или менее разобрались», — киск поставил трассер прикладом на песок. «Теперь остается только решить, что нам делать дальше». «В каком смысле?» — не понял Леру. «Продолжать двигаться вперед или вернуться на станцию». «Полагаю, нам следует продолжить поездку», — ответил Леру. «Вездеход пока еще на ходу, так почему же мы должны возвращаться?» «Нужно вернуться и как следует подготовиться к новому рейду», — решительно возразил философу Бергсон. «Какой смысл продолжать путь с неработающей аппаратурой?» «Ну, во-первых, господин Бергсон снисходительно глянул на техника Леру». Как вы сами видите, мы и без аппаратуры смогли кое в чем разобраться. Во-вторых, я полагаю, что точная аппаратура будет исправно работать вне станции только в том случае, если вместе с нами отправится весь экспедиционный персонал. А в-третьих, мне кажется, что господин Бергсон просто чего-то боится, добавил Кейск. «Я?» — возмущенно дернул подбородком техник. При этом голос его едва не сорвался на фальцет. «Интересно, чего, по-вашему, я должен бояться?» В таком случае едем дальше, подвел итог Кийск.